Глава тридцать Это Павел, прокомментировала Лиза появление своего старшего брата, когда тот сошел с арены и направился к своим знакомым. Он наследник рода и самый лучший боец среди моих братьев и сестер. Маг воздуха, — решил уточнить я. Да, — кивнула она, — хоть для нашего рода более характерна стихия земли, но у Павла проявилась предрасположенность к воздуху. Насколько я в курсе, твой род помогал в тренировках моего брата и объяснял нюансы заклинаний с этой стихией. Собственно, это укрепило отношения между нашими родами, так как вы не стали скрывать многие особенности техник, хотя были бы в своем праве так поступить. Вот оно как, задумчиво проговорил я, наблюдая за Павлом Наумовым. Вроде он был весь такой доброжелательный, и вообще видно было, что собравшиеся к нему относились хорошо». Но вот его дух мне не нравился. Мало того, что это матерый волк, так еще на его когтях, если присмотреться, были видны следы крови. Такое не характерно для духов, которые могут принимать в определенных пределах довольно разное обличие. Так что то, что кровь явно проявилась в его образе, уже было достаточным намеком, что носителя такого духа стоит опасаться. Еще, как назло, предчувствие неприятно напомнило о себе и тревожно сообщало мне, что лучше опасаться этого человека. Угу, как будто я мог так взять и покинуть это мероприятие. К сожалению, не все вещи поддаются нашим желаниям, и с этим ничего не поделаешь. Ладно, будем действовать, как запланировано, а там посмотрим. Сестра, — приветливо кивнул Лизе ее старший брат, — когда, наконец-то, очередь добралась и до нас. Где-то еще мелькали остальные родственники моей девушки, но они именно что мелькали в стороне. Все это еще раз демонстрировало, кто именно управляет этим местом. С другой стороны, это показывало жесткую иерархию в роду Наумовых. Правда, с учетом характера Лизы, неудивительно, что у нее было столько проблем с родственниками. Она просто не стала бы подчиняться общим правилам, и именно поэтому начала бы делать все вопреки, даже если делала это во вред самой себе. Брат склонила голову перед старшим Лиза. И тем не менее, даже в этом она вновь показала себя. Поклон был четко выверен, но не продлился долго. Ровно настолько, чтобы обозначить его, и все. Вроде и придраться не к чему, а с другой стороны никто так не делает» если не хочет встретить вызов со стороны другого человека. Да уж, любит ли заскалить клыки и демонстрировать свою непокорность. А ты все не меняешься, коротко рассмеялся Павел. Может, представишь меня своему спутнику? Как будто ты и так не знаешь, как его зовут, проворчала девушка. Алексей Романович Соколов, представился я, решив вмешаться в возможное начало перепалки. Рад наконец-то познакомиться с наследником союзного рода. Павел Сергеевич Наумов, пожал мою протянутую руку он. При этом парень продолжал улыбаться, а вот его желтые глаза пристально изучали меня. Пусть я опирался на трость и в целом показывал свою доброжелательность, но тем не менее Павел счел возможным попытаться сильно сжать мою руку. Причем настолько, что будь на моем месте кто-то другой, то он бы уже кричал от боли. Но я ждал подобного хода с его стороны. Поэтому мы продолжали жать руки, будто ничего не происходило. Рад, наконец-то, познакомиться с человеком, о котором я столько слышал. А ведь Павел действительно старался продавить меня. Похоже, из-за влияния волка на его душу, наследник рода Наумовых пытался показать свою силу перед тем, кто был, по его мнению, слабее, чтобы сразу обозначить все позиции. «Надеюсь, мы оба окажемся довольны этой встречей», — улыбнулся я, продолжая сжимать руку. У парня напротив меня даже вены на руке вздулись от того, что он продолжал усиливать напор и при этом пытался удержать лицо. Я же в это время просто направлял духовную энергию в руку, благодаря чему, без внешних усилий со своей стороны, без проблем удерживал его рукопожатие. При этом со стороны... Должно было создаваться впечатление, что для меня подобная вообще ерунда, и что на самом деле мы сейчас не противостоим друг другу. Да, морально побеждать тоже надо уметь, а тут еще упрямец Наумов, который все никак не хотел сдаваться. И это несмотря на то, что наше рукопожатие затянулось дольше всех норм приличия, и более того, его улыбка, изначально доброжелательная, стала превращаться понемногу в звериный оскал. Только вот сам Павел этого, похоже, не понимал в полной мере. Он не сводил с меня взгляда, но ну а я все так же прятал свои глаза за темными очками, пользуясь своим преимуществом в полной мере. «Брат!» — строго посмотрела на него Лиза. «Тебе разве не надо следить за тем, что происходит на арене?» «Да, ты права». После секундной паузы все же разжал руку Павел и отвел ее назад за спину. «Алексей, может, хотите принять участие в сражениях? Насколько я знаю, ваш род всегда славился воинскими достижениями». «Я, конечно, не мой старший брат, но тоже кое-что умею», — кивнул я, все так же продолжая беззаботно улыбаться, что, похоже, начинало немного бесить Наумова. По крайней мере, его спящий дух начал шевелиться из-за эмоций своего хозяина. «Так что, если будет достойный противник, то можно будет и выйти на арену. Я же правильно понимаю, что применение магии не запрещено? Разумеется, — с важным видом произнес Павел. Магия является нашей неотъемлемой частью, и не использовать ее в сражении — это то же самое, если связать одну руку, закрыть один глаз и зафиксировать одну ногу. Сражаться, конечно, можно, но если ты хочешь отработать бой, когда у тебя нет возможности что-то из этого использовать. А так? Единственное ограничение — не наносить смертельных ударов. У нас все же развлечение для собравшихся, а не кровавый спорт. — Хорошо, — хмыкнул я, — тогда жду разрешения выйти на арену. На это парень лишь кивнул и удалился куда-то в подсобное помещение. При этом пару раз к нему пытались подойти, но наследник рода Наумовых игнорировал всех своих гостей. — Зачем ты так сделал? — тихо спросила Лиза. «Зная тебя и те порядки, что творятся в твоей семье, если бы я ему поддался, то он бы считал меня слабее себя», улыбнулся я девушке и заодно жестом предложив подойти к столам с закусками, которые пока не пользовались большим вниманием, ведь все продолжали разговоры в своих маленьких группах. А этого я не хотел допускать. Иногда, разумеется, выгодно отступить назад, чтобы получить преимущество в дальнейшем» но в данном случае твой брат хотел показать, кто из нас сильнее. И у него это не вышло, — лукаво улыбнулась Наумова. Я впервые видела, чтобы старший брат так злился. Похоже, кто-то привык всегда побеждать и никак не ожидал от обычного мага, да еще и хромого, такой силы, — пожал я плечами. — Умеешь все же ты обманывать ожидания, — покачала она головой, но при этом довольно улыбнувшись. Пусть она говорит, что хочет, но я-то видел, что Лиза была очень довольна результатом моей встречи с наследником рода. С учетом того, что я видел, все попадающиеся мне на глаза представители ее рода имели того или иного хищного духа рядом с собой. А если вспомнить обмолвки разговоров с девушкой, то становилось понятно, что в том числе в этой семье царит жесткая иерархия, где на самом верху находится сильнейший. Павел слишком привык быть таковым, уже всем давно доказав, что его старшинство и силу никому не превзойти, а значит, он имеет право распоряжаться остальными членами семьи, будто они его стая. Пока еще рано делать окончательные выводы, но очень все походило на то, что духи на Наумовых оказывают куда большее влияние, чем им, возможно, хотелось бы. И поэтому то, что я не только не подчинился, но и противостоял ему до последнего, станет личным вызовом для самого Павла. Ну а с другой стороны, если быть до конца честным с самим собой, то мне, с одной стороны, не нравилось отношение этой семьи к Лизе, ведь они сами поставили на дне эксперимент с несколькими духами-зверями, а потом, когда он оказался, по сути, провальным, то они от нее, если уж говорить откровенно, просто избавились, и дело с концом. С другой же стороны... Я хотел понять, как они умудряются взаимодействовать с духами так, что они при этом оставляют контроль у себя. Сама Елизавета мне толком ничего про это сказать не могла, так как ее вообще держали в неведении о ее духах и особенностях, связанных с этим. Так что если она и проходила через какие-то тренировки, то они не выделялись на общем фоне. И из-за этого Лиза не понимала, что из этого могло оказаться важным для меня а что было бы полной чушью. Из-за этого ничего толкового из нее было бы просто не добиться, а разбирать всю жизнь девушки по дням – это слишком долгий процесс, тем более не факт, что это приведет к какому-то результату. Поэтому пока оставалось лишь наблюдать за тем, что здесь происходит, дождать того момента, когда меня позовут на арену, и там уже в бою выяснить все, что меня интересует. На арене начались первые бои но пока что ничего интересного там не происходило. С учетом того, что я видел, все было устроено так, чтобы от боя к бою постепенно повышать градус интереса. К тому же гости сегодняшнего мероприятия еще пребывали и были больше увлечены разговорами друг с другом, чем тем, что происходит на ринге. В общем, развлечения на фоне, пока пришедшие, пользуясь случаем, решали собственные вопросы или просто отдыхали в компании своих знакомых. Мы тоже участвовали в нескольких таких разговорах, но благо на себя все внимание забирала Лиза, которая, к моему удивлению, оказалась очень общительной девушкой. Она настолько быстро подхватывала разговоры на различные темы, начиная от погоды и заканчивая политикой или экономическими нюансами, что я невольно стал смотреть на нее иначе. Со мной такую эрудированность Елизавета не демонстрировала. Так-то нам этого и не требовалось, потому что я и сам не поднимал эти темы, и мы больше были заняты другим. Но, тем не менее, из-за этого у меня сложилось о ней совершенно иное впечатление. Сегодня девушка, которая была рядом со мной, открылась мне с совершенно иной стороны, и только ради этого стоило сюда сходить. При этом я видел, что Лиза заметила мой интерес, но она лишь хитро улыбнулась мне, и продолжил разговор со своими знакомыми, убеждая их в собственной правоте. Ну а я пользовался уже сложившейся о себе репутацией не слишком любимого человека. Я мог, конечно, поддержать разговор, но специально строил его так, чтобы от меня быстро отстали. Все же одно дело деловая встреча, где тебе надо выбить максимально удобные условия для самого себя, и другое — такие пустые разговоры, которые, кроме потраченного времени, ничего не стоят. Разумеется, даже из них можно было вынести много чего полезного, но я не любил подобного и не собирался начинать менять ситуацию. Тем временем я бросил взгляд на арену и, похоже, увидел одну из сестер Лизы.